Глава 19. Утром всех предупредили, что прокурор-исследователи будут вызывать их по одному на допрос. Дронга попросил разрешения навестить раненую в больнице. Прокурор разрешил с условием, что он сразу вернется в отель и поедет не один, а вместе с Панчулеску, который тоже собирался навестить пострадавшую. Они вместе приехали в больницу. Панчулеску долго просил их пропустить. Главный врач объяснил, что особых травм у женщины нет. Кости целый, удар всего лишь разорвал кожу, но она, очевидно, была в состоянии шока, в отличие от погибшего американского профессора, которого ударили так сильно, что сломали ему одну из костей. «Но от этого умереть Уизлер не мог», – сразу добавил врач. Дронго беседовал с ним через пончелеску, и разговор затянулся на целых 20 минут. Наконец им разрешили пройти в палату. Лессия лежала с перебинтованной головой. Рядом сидела Катиба, приехавшая сюда рано утром. «Ее уже знали, поэтому сразу пропустили». «Как вы себя чувствуете?» Поинтересовался Панчулеску. «Плохо», – пробормотала Лессия. «Голова болит. Мне уже сделали два укола». «Надеюсь, вы скоро поправитесь», – ободряюще произнес Панчулеску. В сумке Лессии, лежавшей на тумбочке, зазвонил телефон, и Катиба взяла сумку, взглянув на Лессию. Та утвердительно кивнула головой. Катиба вытащила телефон, едва не уронив заколку в виде дракона». «Осторожнее», – попросила Лессия. «Это моя любимая заколка». Она взяла телефон, и во время разговора лицо ее постепенно вытягивалось, словно ей было неприятно общаться с позвонившим. Говорила она по-румынски. «Это ее муж», – тихо пояснил Панчелеску. «Кажется, они решили подать на развод». Леся закончила говорить и положила телефон на тумбочку. «Скажите, госпожа Штефанеску, что вы видели в монастыре?» – спросил дронга «Ничего конкретного». Вздохнула она. Только увидела, как кто-то подошел к Уислеру. И не разглядела, кто именно. Но неожиданно профессор упал. Я бросилась к нему и почувствовала удар. Больше ничего не помню. «Ну да, все понятно», – кивнул Панчелеску. «Убийца охотился за Уислером. Он ударил его, чтобы потом задушить, но вы помешали. И тогда он ударил сначала вас, а уже потом задушил профессора». «Наверное, все так и было», – согласилась Лессия. «Я точно не помню. У меня так болит голова». «Вы у нас героиня?» – улыбнулся Панчелеску. «Ну что ж, не будем вас больше тревожить. До свидания». Мужчины поднялись и вышли из палаты. Катиба вышла вместе с ними, и втроем они вернулись в отель. По дороге Панчелеску все время звонил, разговаривал с кем-то по-румынски, нервничал, ругался, спорил. «Не могу поверить, что такое произошло с нами», – признался он, закончив свои разговоры. «Не могу и не хочу». Я все еще верю, что там был кто-то чужой. Не может никто из наших гостей быть убийцей. Я знаю всех много лет. Профессор Гордон, профессор Трамбейте, эксперт Сидикокуб. Никогда не поверю, что один из них убийца. Чужих с нами не было, напомнила Катиба, только Иеремия. Он бы не достал до головы Уислера, грустно усмехнулся Панчелеску. Нет, я все-таки не верю. Не верю и не хочу верить. Из наших никто не мог подобного совершить. «Тогда вам нужно поверить в дух Дракулы, предложил дронга. «Что тоже невероятно», – вздохнул профессор. В отеле прокурор и три исследователя продолжали допросы. Дронга вызвали в 12 часов и продержали до половины второго. Вопросы были бессодержательные и ничего не значащие, словно они пытались поймать его на неточностях или ждали, что он сам признается в своих преступлениях. Дронга вышел уставший и раздосадованный, «С такими следователями они ничего не добьются», – подумал он. Достав телефон, эксперт позвонил комиссару Брюлею. «Вы уже слышали, что у нас произошло?» «Да, я же тебя предупреждал». «Это Гордон?» «Не думаю». Он замешан совсем в другую историю, не имеющую отношения к убийствам, но все равно очень неприятно И он сознался, что сам отправлял эти письма. «Вы были правы, он вел себя очень глупо, пытаясь заручиться моей поддержкой». «Но кто-то же убил Уистлера?» Вот этим я как раз сейчас и занимаюсь. Вы не могли бы проверить по своим каналам, как работала во Франции Лесия Штефонеску. Она была сотрудницей посольства Румынии и говорят, что у нее завязался роман с работающим там же консулом господином Теодореску. Интересно, пробормотал Брюлей. А теперь они поехали вместе с вами, и он снова ее начальник. Получается так. Проверю, конечно. Может не беспокоиться. Если они были аккредитованы во Франции, «Да еще работали дипломатами. Значит, все сведения на них у нашей контрразведки имеются. Позвоню тебе сегодня вечером». «Спасибо», – сказал дронгой и добавил. «Мне так не нравятся эти следователи, которые занимаются расследованием. Провинциалы. Ничего понять не могут». «Так часто бывает», – успокоил его Брюлей. «Не нервничай и береги себя. Будет обидно, если с тобой что-нибудь случится». «Спасибо. Надеюсь, ничего страшного не произойдет». После разговора с комиссаром, Дронга нашел карточку и набрал номер журналиста, Мирона Рессу. «Добрый день», — говорит эксперт дронга, которого вы вчера так грязно подставили. Начал он. «Я не подставил», — возразил журналист, — «только немного изменил ваши слова. Совсем немного. И вы напрасно обижаетесь. Ваше интервью стало главной сенсацией дня. Посмотрите, сколько отзывов в интернете. Вы стали настоящей звездой румынской прессы». «Этим я обязан вашему творчеству». В какой-то мере, признался Мирон. Но я все равно чувствую себя немного виноватым. Тогда давайте поменяемся местами. Теперь у меня к вам несколько вопросов. Сумеете на них ответить? Постараюсь. Вчера вы сказали, что номер моей комнаты дал вам Теодореску. Что он вам при этом сказал? Ничего, просто предложил взять у вас интервью. Говорил, что вы были участником Румынской революции 1989 89 -го года. Понятно а на пресс-конференции он нарочно давал слово только журналистам от оппозиции. И правильно делал. У них в МИДе есть большая группа дипломатов, которые терпеть не могут нынешнего министра. Они все профессионалы, а он политик, которого им навязали. Трусливый и осторожный, боится собственной тени. Его единственная и самая главная мечта – провести Румынию в Шенгенскую зону и сделать ее полноправным членом европейского сообщества. Поэтому он придумал эту конференцию – и делает все, чтобы нас приняли как можно скорее. А если не примут? Тогда это будет его личное поражение, и ему придется уйти. Я думаю, что он сделает все от него зависящее, чтобы протолкнуть это решение, и президент его поддержит. Разве оппозиция не хочет, чтобы ваша страна вошла в шенгенскую зону? Конечно, хочет. И не меньше, чем правящая партия. Но оппозиции нужно показать, что власти не справляются с этой задачей, и вместо европейской интеграции держат путь на европейскую изоляцию. Чем будет хуже, тем лучше для оппозиции. Во все времена и во всех государствах одна и та же история. Оппозиция использует любую оплошность правящей партии, чтобы взять власть. Помните, как было в Испании? Я как раз был тогда аккредитован в Мадриде. У правящей народной партии были все шансы на победу. И Рахой, казалось, станет преемником Аснара. Но произошли взрывы на вокзале Аточа. Погибло почти 200 человек, и правящая партия упустила время. Начала обвинять басков, стала суетиться, не смогла сказать людям правды. Социалисты во главе Сапатера сразу этим воспользовались и победили на выборах, хотя до взрывов не имели никаких шансов. Классический случай, когда огромная человеческая трагедия выбила правящую партию и привела к власти оппозицию. В политике не бывает без нравственности. «Все, что выгодно, то и нравственно, а победителей не судят». «Теперь буду знать», – произнес Дронга. «Значит, оппозиция будет выгодно, если Румыния не войдет в шенгенскую зону». «Безусловно, она использует этот промах как платформу для прихода к власти. Думаю, что многим в нашей стране не понравится, если мы не войдем в шенген в четко обозначенные сроки. Хотя есть и такие, которые мечтают отложить наше вступление на максимально долгий срок». «Есть и такие? Почему?» Конечно, есть. Наша мафия, которой очень невыгодно укрепление наших границ. Сейчас границы практически открыты. Из Молдавии, куда у нас безвизовый въезд, из Болгарии, из Сербии, и с Украины. Только Венгрия держит свою границу на замке. Ведь там начинается Шенгенская зона. А это уже ответственность перед всей Европой. Теперь представьте, что будет, когда Румыния станет полноправным участником Шенгенской зоны. «Нужно будет закрывать и укреплять государственные границы под руководством европейских специалистов. А это совсем другой уровень охраны наших границ. Не говоря о том, что с местным пограничником или таможенником всегда можно договориться. А когда над ним будет европейский комиссар из Швеции или Дании, договориться практически невозможно». «Понятно», — сказал дронга «Спасибо, Мирон, что ответили на мои вопросы. Будем считать, что вы смогли себя реабилитировать». «Может, тогда еще одно интервью авансом?» – попросил журналист. «Не наглейте», – посоветовал дронга «Имейте совесть». Положив телефон в карман, он подумал, что неплохо бы и пообедать. В зале ресторана сидел за столом Сиди и дронга подсел к нему. «Я слышал, вы ездили утром в больницу, госпожа Штефанеску?» – заговорил Сиди «Да, ездил». «Не можете успокоиться?» «Все хотите выяснить, кто мог убить профессора Уислера?» «А вы не хотите?» Вам разве не интересно? Очень интересно. Только я думаю, что это убийство не спонтанное, а хорошо продуманное. Тогда скажите, кого именно вы подозреваете? Не знаю. Могу лишь точно сказать, что я не убивал профессора. Значит, остаются двое – Гордон или Трамбетти. Итальянец более циничен, более отважен, более жесток. Но Гордон более замкнут, более осторожен, более расчетлив. У каждого есть свои плюсы и минусы. Остальных вы не рассматриваете? А нужно? Я видел, с какой силой затянули петлю нашей убитого. Этого не могла сделать женщина, ни Катиба, ни Лессия. И не мог сделать наш гид Иеремия. Значит, остаемся мы трое. И один из нас должен быть убийцей. Но вдруг мы ошибаемся. Что-то не учитываем в своих логических построениях. Может быть. Осторожно согласился Сиди -какуп. Тогда я должен понимать, какую именно ошибку допускаю. После обеда Дронга поднялся к себе в номер. В этой комнате он почувствовал себя словно запертым в клетке. Раздевшись, слег в кровать. Закрыл глаза и не заметил, как уснул. Разбудил его телефонный звонок. Это был комиссар Брюлей. У нас тут обширная досье сообщил комиссар. Я выслал тебе фотографии и копии документов. Может, тебе понадобится. С моей точки зрения, они содержат очень интересные факты. Сейчас передаю все на твой электронный адрес. Можешь распечатать их прямо в отеле. Я так и сделаю, согласился дронга и поблагодарил комиссара за оперативность. Все полученные материалы он просмотрел очень внимательно, а затем спустился вниз в бизнес-центр, чтобы распечатать фотографии и некоторые копии документов, после чего попросил дежурного партия соединить его с прокурором Мунтяну. Господин прокурор, завтра утром я прошу собрать всех членов нашей группы. «Было бы замечательно, если бы вы смогли вызвать к нам исследователя Барбуце, а также приехать сами». «Что случилось?» «Мне кажется, дело закрыто», — пояснил Дронга. «Можете считать, что оба преступления раскрыты». «Вы шутите?» — обиделся прокурор. «Мы только приступили к следственным действиям. Вы понимаете, насколько это серьезно?» «Понимаю. И именно поэтому звоню вам. Я все продумал. Завтра вы, исследователи Барбуце, должны быть в нашем конференц-зале» где соберутся все члены группы. Было бы желательно привести сюда Илесию Штефанеску. Мы сегодня были у нее, и она чувствует себя гораздо лучше. Я все равно должен буду получить разрешение к главного врача. Безусловно, согласился Дронга. Значит, завтра утром мы собираемся в нашем отеле. Ответьте мне только на один вопрос, попросил Мунтяну. Я вас слушаю. Убийца находится среди вас, или в обоих случаях действовали неизвестные нам люди? «Убийца находится среди нас», – сказал дронга «Больше ничего не буду говорить, чтобы не спугнуть его до завтрашнего утра. Надеюсь, вы сумеете обеспечить приезд в Барбуце. Всего хорошего». «До свидания», – ошеломленно пробормотал прокурор, кладя трубку. У себя в кабинете он долго сидел, размышляя над случившимся, и пытаясь понять, что именно сможет сказать им завтра этот непонятный эксперт. Примерно через час позвонил и попросил, чтобы следователь Барбуце завтра утром был у них в городе. Заодно усилил наряды в отеле, приказав утром оцепить здание силами местных сотрудников полиции.